С грохотом и гулом обрушивался водопад испорченного ли водопровода или канализации бытового явления той эпохи, или, может быть, в самом деле здесь кончалась и упиралась в дверь какая-то дикая горная теснина с бешеным чащимся по ней потоком и веками скопившимся в ущелье холодом и темнотой.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 Это какая-то тяжкая, опасная форма нездоровья, принявшая усталость, какая-то болезнь с кризисом, как при всех серьезных инфекциях, и весь вопрос в том, что возьмет верх — жизнь или смерть. Но как хочется спать. И он опять уснул. Ему приснилось темное зимнее утро при огнях на какой-то людной улице в Москве, по всем признакам до революции, судя по раннему уличному оживлению, по перезвону первых вагонов трамвая, по свету ночных фонарей, желтыми полосами испещрявших серый предрассветный снег мостовых. Ему снилось длинная вытянувшаяся квартира во много окон, вся на одну сторону, невысоко над улицей, вероятно, во втором этаже, с низко спущенными до полугординами. В квартире спали в разных позах по-дорожному нераздетые люди, и был вагонный беспорядок, лежали объедки провизии на засаленных, развернутых газетах, обглоданные неубранные кости жареных кур, крылышки и ножки, и стояли снятые на ночь и составленные парами на полу ботинки недолго гостящих родственников и знакомых, проезжих и бездомных. По квартире вся в хлопотах, торопливо и бесшумно носилась из конца в конец хозяйка Лара, в наскоро подпоясанном утреннем халате, и по пятам за ней надоедливо ходил он, что-то все время бездарное, не кстати выясняя, а у нее уже не было для него ни минуты, и на его объяснение она на ходу отзывалась только поворотами головы в его сторону, тихими недоумевающими взглядами и невинными взрывами своего бесподобного серебристого смеха, единственными видами близости, которые для них еще остались. И так далека холодна и притягательна была та, которую он все отдал, которую всему предпочел, и противопоставлением которой все не звёл и обесценил. Не сам он, а что-то более общее, чем он сам рыдала и плакала в нём.